«Бомба на блюдечке» Моррис и Лона Коэн Во время войны Моррис и Лона Коэн добыли для СССР секрет создания атомной бомбы. Звания Героев России им были присвоены уже посмертно, но с Морисом Коэном, он же Питер Крогер, Санчес, Израэль Ольтман, Брикс, Луис, мне удалось встретиться незадолго до его кончины. Пожалуй, я единственный русский журналист, которому так повезло. Наша беседа летом 1994 года длилась часа четыре и помогла понять многое в весьма сложной и запутанной истории их слоной жизни. В США Моррис и Лона Коэн руководили агентурной сетью, получившей название «Волонтеры». Во время войны добывали чертежи и образцы современнейшего оружия. В Штатах трудились с шестью советскими связняками, в том числе с легендарным Абелем. Роль коинов в добыче атомных секретов в годы Великой Отечественной неоценима. Чтобы избежать провала, они были вывезены советской разведкой из США. После трехгодичной учебы в Москве их послали в Англию в качестве помощников советского нелегала Конона Молодого, он же Гордон Лонсдейл. В результате предательства польского разведчика-перебежчика Мориса Илону арестовали. После девяти лет тюремного заключения они были обменены, получили советское гражданство и до конца дней жили в центре Москвы. Несмотря на кажущееся обилие материалов о супругах Коэн, их деятельность в разведке раскрыта не до конца. Некоторые неизвестные раньше детали рассказаны в этой главе. Мне почему-то казалось, что Морис живет где-то в дачном поселке за высоким забором или на какой-то специальной квартире далеко от центра. Выяснилось, мы почти соседи. Большой дом на патриарших прудах, нелюбопытный лифтер, Крепенькая медсестра, тактично поддерживающая под локоток прихрамывающего, седого как лунь старичка с палочкой. Его русскому языку далеко до совершенства, но объясниться с окружающей обслугой Морис вполне может. Впрочем, прикрепленный к нему офицер службы внешней разведки, навещающий коина несколько раз в неделю, безупречно говорит по-английски. «Да и со мной Морис предпочел общение на родном языке». Когда мы изредка переходили на русский, морис обращался ко мне на «ты». Впрочем, и медсестрам, и остальным он говорил только «ты». Экскурсия поуютно, но без излишеств обставленной трехкомнатной квартире не дает забыть, у кого в гостях находишься. На видных местах фото двух наших разведчиков-нелегалов Фишера Абеля и молодого Лонсдейла. Так уж сложилась судьба, что с обоими Коэном довелось поработать. С первым в США, со вторым в Великобритании. Рядом в рамочке фотография Юрия Андропова. Он в бытность председателем КГБ СССР заглядывал в эту квартиру. Портреты Морриса Илоны написанные, как объясняет мне хозяин, товарищем из нашей службы. Знаю, знаю, что за товарищ. Полковнику СВР, заслуженному работнику культуры, художнику Павлу Георгиевичу, Громушкину было доверено создать целую серию портретов наших героев-нелегалов. Рядом некоторым диссонансом с этим официозом веселые и цветастые стенные газеты-открытки, написанные подчас крупным детским почерком. Это не забывали Морриса внуки и правнуки российских чекистов, вместе с которыми он и Лона рисковали за кордоном. Чуть суховатая. Несколько академическая квартира согревается теплом. Мне рассказывали, что после смерти Лоны от рака в 1993 году этого тепла Моррису очень не хватало. Он грустил. Но заботливые прикрепленные офицеры из СВР не дали впасть в депрессию. Помимо фотографий о редкой профессии хозяина говорили и книги. Для большинства читателей в них история разведки для Морриса его собственная. Тяжело опираясь на палку, достает фолиант и открывает на нужной странице. Вот англичане пишут, будто я сделал то-то. Не совсем так. Или в США до сих пор верят, что пусть они остаются при своих заблуждениях. А в коридоре большой рисунок испанского дома с колоннами, около которого Моррис надолго задерживается. Приглядитесь к особняку, какие колонны, а? Я потом вам объясню. И начались воспоминания о гражданской войне в Испании, куда он приехал под именем Израиля Ольтмана, о товарищах, которые уже ушли из жизни. Характеристики он дает точные, я бы сказал, резкие, хлесткие, о некоторых отзываются без всякого уважения, особенно о парочке болтливых французов. Несколько человек из Интербригады в то время еще были живы. Кое с кем мой гид Моррис вел переписку из Москвы. Создавался музей памяти интернационалистов, и Моррису было что в него передать. Один друг, с которым Моррис сражался в Испании бок о бок, хотел приехать, вроде и формальности уладил, но внезапно замолчал, пропал. У Мориса навернулись на глаза слезы. «Похоже, друга больше нет». Они вместе ходили в атаку, воевали в составе интербригады с Франко, фашизмом. Именно фашизм подтолкнул тогда многих людей, даже далеких от марксизма, в объятия страны Советов. Гражданская война в Испании, первое и открытое столкновение с оружием в руках, с нарождавшейся коричневой угрозой, объединила и сплотила тысячи антифашистов, невольно превратив их, в огромный подготовительный отборочный класс советской разведшколы. Оттуда из Испании в ряды тайных бойцов шагнули десятки, если не сотни наипреданнейших. Среди них был и Моррис Коэн. Он прошел по всем ступеням, ведущим в друзья СССР. Член Лиги молодых коммунистов, еще в детстве слышавший на Нью-Йоркской Тайм-сквер Джона Рида, и до последних дней считавший его лучшим оратором в моей жизни. Ночами студент-агитатор Коэн расклеивал листовки в студенческом кампусе. Потом превратился в распространителя коммунистической печати и партийного организатора. Вопреки придиркам преподавателей, пытавшихся на экзаменах завалить молодого и настырного коммуниста, он получил диплом учителя истории а практический курс исторических истин отправился добровольно осваивать на гражданскую войну в Испанию. Ему везло и не везло. Командовал взводом, стрелял, не промахивался, но в сражении при Фуэнтос де Эбро был серьезно ранен, простреляны обе ноги. В барселонском госпитале его лечили почти 4 месяца. Он и сам помогал выхаживать лежачих вместе с ним проклинавших Франко, с тем большей яростью, чем чаще одерживал победы проклятый генерал. Битва приближалась к концу, и совсем для них несчастливому. Наверное, понимали это не только добровольцы из интербригад, но и опекавшие их советники из СССР. Благоприятного для вербовки момента упускать было никак нельзя. Где потом разыщешь, соберешь такую поголовно, поддерживающую советы массу? И вот в 1938 году советник из СССР отправил прямо на грузовике 50-60 выздоравливающих в двухэтажный особняк, вид которого Моррис и демонстрировал мне в прихожей. Этот особняк, сколько же интересно людей через него прошло, и довел Коэна до Москвы. Он был третьим из американцев, которого пригласили на интервью. Не все, с кем говорили и кому предлагали, согласились идти в разведку. А Моррис без колебаний сказал «да». Некоторые авторы пишут, что Коэн — это последняя перед побегом в США вербовка резидента Александра Орлова. Однако Морис в разговоре со мной это утверждение решительно опроверг. Был другой человек и другая беседа в том особнячке с четырьмя колоннами. Но результат тот же. В 1939 году, когда в Нью-Йорке развернулась международная выставка, в кафе неподалеку от нее к Коину подсел приехавший из Москвы молодой паренек. По виду еврей, как и Коэн. Подозреваю, что в твердой транскрипции фамилия Морриса звучала бы скорее как Коган, а настоящее имя встретившегося с ним сотрудника советских органов безопасности Семенов Семен Маркович. Одесский мальчик из бедной еврейской семьи окончил Московский текстильный институт и с 1937 года служил в НКВД. В США успевал делать сразу два важных дела – учиться в Массачусетском университете, диплом которого впоследствии и получил, а также работать в резидентуре советской внешней разведки под псевдонимом ТВЕН. Соотечественники и почти одногодки понравились друг другу. Коэн пригласил Твена заглянуть к нему домой. Там, в скромном жилище Мориса, а не в кафе на глазах у всех, новый друг и протянул ему сломанную расческу. Вещественный пароль, как говорят в разведке, точь в точь пришелся к половинке расчески, захваченной Морисом из Барселоны. Твен и стал первым из шести советским куратором, который приступил к работе с Луисом. Такой оперативный псевдоним присвоили Моррису в центре. В 1941 году, уже состояв браки, Луис завербовал с разрешения Москвы жену Леонтину, или коротко Лону, которая получила кодовое имя Лесли. В двух-трех довольно солидных зарубежных изданиях Коэна с определенной долей сомнения называют американцем, а вот Лону зачислили в советские разведчицы. Нелегально заброшенная в Штаты, Леонтина вышла замуж за Морриса фиктивно. Ерунда. Леонтина Тереза Петке родилась в 1913 году в Массачусетсе. Родители ее эмигрировали в Америку из Польши, и в жилах ее действительно текла славянская кровь членком партии США, профсоюзная активистка, она познакомилась с будущим супругом там, где и должна была по логике познакомиться, на антифашистском митинге. Догадывалась о связях мужа с русскими, а затем, когда ему разрешили раскрыться перед женой, сразу же согласилась работать на Советский Союз из бескорыстных побуждений. Истинно бескорыстных ибо, как рассказывал мне один из шестерых российских разведчиков-кураторов коинов, любая попытка вручить им вознаграждение вызывала решительный отказ. В конце концов договорились, что волонтеры, так, по вполне понятным соображениям, но без ведома Морриса, окрестили его группу в Москве, будут принимать деньги не за добытые сведения, а исключительно на оперативные нужды – покупку пленок, фотоаппаратов, поездки на поездах и на такси. Так однажды Моррис и Лона вывезли с военного завода новейший пулемет. Этот эпизод из их разведдеятельности запомнился Моррису потому, что ствол был тяжелый, длинный и никак не помещался в нанятый кэп. Пришлось втискивать его в багажник машины с дипломатическим номером. Догадайтесь, пожалуйста, какой страны. «Зато сэкономили на такси», — пошутил Морис. «Кстати, пулемет в полном сборе достала Лона Лесли». Незадолго до кончины Лоны Коэн, СВР России, помогла осуществить ее мечту. В Москву из США приехала родная сестра. Собирались приехать еще, формально въезд в Штаты не был закрыт, и для миссис Коэн ни против нее, ни против мужа никаких официальных обвинений не выдвигалось. Правда, когда в 1957 году в Нью-Йорке арестовали советского разведчика под именем «Абель», В вещах его нашли две фотографии супругов на паспорт. Агенты ФБР осведомились у соседей к тому времени уже исчезнувшей Читы Коэн, не видели ли они когда-нибудь этого человека. Соседи искренне колебались. Кажется, однажды под Рождество похожий скромно одетый мужчина наведывался к Морису Илоне. Добравшись до СССР, Коины приняли советское подданство, и Морис с гордостью продемонстрировал мне свой довольно-таки потрепанный паспорт, сказав, что он такой же гражданин России, как и я. Попросил никогда больше не называть его мистером. Или товарищ, или просто Моррис, ну, Питер. Он и сам слегка путался в собственных именах, и, рассказывая о жене, называл ее всякий раз по-разному. Лесли, Лона, Леонтина, Хелен... Один раз вырвалось и совсем необычное имя, назвать которое я по понятным причинам не имею права. Детей у супругов не было, и о причинах этого догадаться несложно. Хотя есть и другая версия. Играя в американский футбол, Моррис получил сильный удар ногой в пах, и вот тут начинается забавная история. Статистика любимой в США игры ведется безукоризненно. И во многом благодаря этому самому футболу, американцы раскопали, что Морис Коэн действительно свой, коренной, а не из СССР засланный. В колледже, а не в университете, этот игрок, родившийся в Нью-Йорке в 1910 году, выступал за студенческую сборную и даже получал спортивную стипендию. Морис подтвердил, что в юные годы был страстным игроком, Может, поэтому у меня до сих пор болит и ноет по ночам разбитая во время игры в Миссисипи коленка? А еще в одной схватке меня так саданули прямо между ног, что с поля унесли на носилках. Долго лечили. И тяжело вздохнул. Коэн не знал, остались ли у него в США родственники. Отец откуда-то из-под Киева, мать родилась в Вильна, а жили в Нью-Йорке в страшной бедности в районе Исцайда. По-русски в семье никогда не разговаривали. Люди, знавшие Читу Коэн, достаточно близко в Москве, как и полковник Юрий Сергеевич Соколов, один из шести связняков, работавших с ними в США, утверждают, у разведчиков-нелегалов была идеальная совместимость. Верховодил вроде бы Лона, однако решение принимал как в США, так потом и в Англии, и в Москве молчаливый Моррис. Лона щебетала по-русски, он погружался в книги на английском. Правда, во время встречи признался мне, что теперь долго читать не может. Болят глаза. На длинный список моих напечатанных по-английски вопросов смотрел через огромную лупу. На многие из них ответов так и не последовало. Он показал себя большим мастером уходов в сторону. Рассказывал о трудном нью-йоркском детстве, об отце, сначала уборщике, потом торговце овощами. Я понял, что многие конспиративные встречи проходили именно в папиной зеленой лавке. Видимо, отец не только догадывался о его нелегальной работе, но даже иногда ему помогал. С удовольствием Моррис вспоминал лишь о хрестоматийном эпизоде, случившемся в Великую Отечественную, о вывозе чертежей из секретной атомной лаборатории в Лос-Аламосе, где так отличилась Лесли. Не могу его не привести, несмотря на то, что этот подвиг описан во многих книгах и вошел во многие учебники разведки разных стран, как пример не только мужества нелегального разведчика, но и его находчивости и хладнокровия. Шла война, и в июне 1942 года Коэна мобилизовали. Служил он в разных местах, даже где-то на Аляске. Так что из армии было не выбраться. Вот и пришлось Джонни, еще один связник группы волонтеров, он же легальный советский разведчик Анатолий Яцков, послать на встречу с неведомым агентом Персеем в неблизкий от Нью-Йорка Лос-Аламос Лону Коэн. Она должна была взять у незнакомого молодого человека, работавшего в секретной атомной лаборатории, что-то и передать это что-то Яцкову, или, как говорил Моррис, нашим в Нью-Йорке. Лона не догадывалась, зачем именно едет. Получила с трудом отпуск на военном заводе и чуть обезопасилась свидетельством нью-йоркского врача, отправляется на курорт Альбукерк подлечить легкие. А это недалеко от Лос-Аламоса или Карфагена, как называли его в центре. Но и в Альбукерке за приезжими тоже приглядывали, поэтому Лона поселилась в Лас-Вегасе, городке, название которого абсолютно схоже с именем мировой столицы казино. Снимала комнатку у какого-то железнодорожника и лечилась, принимая процедуры. Перед отъездом ей показали фотоагента, вошедшего затем в историю под именем Персей. Тех, кто работал в атомной лаборатории, из закрытой зоны в город выпускали лишь раз в месяц по воскресеньям. В этот день они с Лоной и должны были встретиться в Альбукерке на оживленной площади у храма. Здесь, на мой непросвещенный взгляд, резидентура чересчурно намудрила, решив, что одного пароля недостаточно. Персей должен был держать в правой руке журнал, в левой желтую сумку, из которой торчал бы рыбий хвост. И не просто рыбий, а сама. Если сумка повернута к Лесли лицевой стороной с рисунком, то к Персею можно подходить смело, слежки нет. Далее следовали обмен паролями и передача сумки. Лесли пришлось изрядно понервничать. У нее уже заканчивался отпуск, а Персей все не приходил. Говорят, что даже удачная, но рискованная конспиративная встреча отнимает у разведчика месяц жизни. А Персей объявился только на четвертое воскресенье. Журнал он держал не в руке, а в сумке. Молодой парень подзабыл и пароль. Затем признался Лесли, что запутался, в какой же день должна состояться встреча. Но нервные клетки были потрачены не напрасно. Между Рыбиной, это действительно был сом, и журналом лежали полторы сотни документов. От себя, добавлю, важность и значительность их были таковы, что уже сравнительно скоро о их содержании создатель советской атомной бомбы Курчатов доложил Берии, а тот – Сталину. Сообщил мне Моррис и деталь, которая за годы, прошедшие с нашей с ним встречи, так и осталась неразгаданной. Оказалось, что Лона не один раз приезжала в те края. Ее первое путешествие чуть не завершилось провалом. Ни Лесли, что понятно, ни резидентура – Что обидно, не подозревали, что всех уезжающих из городков поблизости от Лос-Аламоса обыскивают на вокзале. Слава богу, Лесли обнаружила это еще на подходе к железнодорожной станции. Сознательно замешкавшись, она выскочила на платформу с тяжеленным чемоданом за несколько минут до отхода поезда и ринулась к своему вагону, наглядно демонстрируя всю степень собственной беззащитности, Обратилась прямо к сотруднику спецслужбы, досматривавшего вещи пассажиров. Разыграла сцену потери билета, всучила ему в руки коробочку из-под бумажных платков, в которой и были запрятаны полторы сотни атомных документов. Поезд уже тронулся, когда Лесли наконец нашла билет. Обыскивавший ее сотрудник так и держал коробочку и едва успел отдать ее рассеянной дамочке, когда поезд уже тронулся. Лесли чудом избежала провала. А в Советском Союзе, кто знает, могли бы в срок и не изготовить собственную атомную бомбу. Ниточка обязательно потянулась бы к Персею, и один из ценнейших наших атомных агентов был бы обезврежен. Морис Коэн знал настоящее имя этого человека. Тот сам обратился к нему с просьбой вывести его на русских. Был в курсе, что Коэн работает в Амторге. Моррису поручили провести с молодым человеком откровенный разговор. Встретились они в ресторане «Александерс». Продолжили, как я понял, в лавке отца. Так началось сотрудничество Персея с советской разведкой. Его имя Морис, конечно, не назвал. Лишь сухо заметил, что во всей службе внешней разведки осталось два-три человека, которые могут припомнить истинное имя Персея – гениального ученого. Одно упоминание о вознаграждении приводило этого паренька, по словам Морриса, в ярость. Он работал бескорыстно, как и вся группа Коэна. На связь выходил только с Моррисом Илоной и еще одним нашим товарищем. Теперь, когда Морриса нет, удалось выяснить и имя этого товарища. Это американский журналист Курнаков, работавший на нашу разведку. Цепочка довольно короткая. Предатели Персея не знали. Арестованные разведчики, если и догадывались о его существовании, то не выдали. А в конце разговора Коэн меня ошарашил, сказав, «Надеюсь, что Персей и сейчас живет в США тихой мирной жизнью. Ему есть чем гордиться». Теперь, годы спустя, я, конечно, понимаю, что Коэн знал о судьбе Персея, был уверен, что имя его никогда не откроют. Но великий Коэн ошибся». Настоящее имя Персея – Теодор тэд Холл. После войны он отошел от сотрудничества с советской разведкой, до 1962 года жил в США, затем переехал в Англию, где работал в Кавендишской лаборатории и сделал несколько выдающихся открытий в области биофизики. Тяжело заболел и последние дни провел на вилле на французском побережье напротив Британии. О его работе на русских стало известно из-за предательства архивариуса Митрохина, сбежавшего из России за границу. Но Холл, который вместе с женой и в старости придерживался левых взглядов, был тверд. На вопросы журналистов, как и на открытые обвинения в шпионаже в пользу советов, гордо не отвечал. Умер он от рака в 1998 году, напоследок сказав, что «не будь у СССР и США», ядерного паритета, дело могло закончиться атомной войной. Если я помог избежать этого сценария, то соглашусь принять обвинение в предательстве». Леонтина и Морис продержались в США на своих немыслимо дерзких ролях около 12 лет. Импульсивность, эмоциональность Лоны, ее любовь к риску уравновешивались холодной рассудительностью и осторожностью Морриса. К тому же работавшие с ними резиденты берегли эту пару, но в 1950 году в центре поняли – волонтеры под угрозой. Их стали потихоньку выводить из игры. И вот связник, полковник Абеля Юрий Сергеевич Соколов, работавший под дипломатической крышей, пришел однажды прямо домой к Коэнам. Нарушив все разведывательные заповеди, он долго убеждал Морриса Илону – надо уезжать. Боясь прослушки, они вели громкий разговор о чем-то постороннем, а о главном переписываясь на бумаге. Лона жгла исписанные листы в ванной комнате, наполнившейся в конце затянувшейся беседы клубами дыма. Морис убеждал, что как раз-то сейчас, когда работа налажена, уезжать глупо. Они столько могут сделать, и если надо, перейдут ради этого на нелегальное положение, используя чужие паспорта. Соколов, он же Клод, Уговаривал не рисковать, и когда Моррис написал на бумаге «Это приказ?», ответом ему было выведенное Соколовым «Да». И тогда Коэн написал «Значит, нечего дискутировать, мы согласны». Летом 1950 года они вовсю готовились к отъезду. Для друзей была придумана легенда. Она была столь похожа на истину, так переплеталась с жизнью, которую они вели, что подозрений не возникало даже у близких. Вскоре у них появились паспорта на имя супругов Санчес. Проведение подсказывало, надо сматываться срочно, ведь Клод Соколов чудом не провалил их, случайно нарушив правила, проехал на красный свет, и его чуть не арестовали, а на руках у него были их паспорта с новыми фамилиями. Многих путешествия на пароходе по маршруту Нью-Йорк-Мексиканский порт Варакрус да еще за чужой счет, обрадовало бы, но только не Моррису и Лону. «При прощании с отцом, — рассказал мне Моррис, — он эмоционально не выдержал, чуть не опоздал на судно. Отец тоже понял, что нам больше никогда не увидится. Один из тяжелейших моментов в моей жизни». Так бесследно исчезли из квартиры на Нью-Йоркской 71-й ИС-стрит Лона и Моррис Коэн. Выждав, как и договаривались некоторое время, отец со вздохом сообщил знакомым, что сын с женой покинули Штаты, чтобы попытать счастье в других краях, и закрыли свой банковский счет. А они добрались до Москвы путем не самым коротким. Сначала Мексика и конспиративная квартира советской внешней разведки, затем Франция, Германия, Швейцария, Чехословакия. Отрезок Женева-Прага оказался наиболее опасным, Рейсы в столицу социалистической Чехословакии раз в неделю, билеты проданы. Хелен Лона была на пределе. Гонка по странам измотала все нервы, и они решили рискнуть перебираться в Прагу через германскую границу. Но была одна сложность. Американцы для поездки в страны социалистического содружества должны были получить вкладыш в паспорт. Он выдавался в государственном департаменте или в консульствах США за границей. Супругам Коэн, странствующим теперь под фамилией Брикц, обращаться туда хотелось меньше всего. За время их некороткого путешествия могло произойти что угодно. Может быть, их уже разыскивают по всему миру. Двинулись поездом, без вкладыша в паспорт. Надеялись – пронесет. Но нарвались на проверку документов. Немцы высадили их из поезда, и строгий офицер приказал «следуйте за мной». Задержали их в ночь на субботу, и офицер тотчас принялся названивать в ближайшее американское консульство. К счастью, телефон не отвечал. Уикенд для дипломатов святое. Глупо было попасться вот так после всего того, что они сделали, и после стольких миль пути. Впрочем, супругов Брикц могли тормознуть и в аэропорту. Еще не арест, но очень и очень близко. Надо было действовать, что-то предпринимать. И миссис Брикц подняла типичный американский скандал, орала на немцев. Кто в конце концов выиграл войну, Штаты или вы? Не имеете права задерживать американскую делегацию. Делегация была еще та. Но это типично в стиле Лоны. Чем труднее ситуация, тем быстрее она ориентировалась и решительнее действовала. Пограничники дрогнули. Привели какого-то заспанного малого, сержанта американской армии. Тот с быстро вошел в положение соотечественников, ссаженных с поезда этими немцами. Оно, впрочем, было еще хуже, чем ему представлялось. Парень тут же и при Бриксах обратился по телефону к своему военному начальству. Но там ответили, что генерал, от которого все зависело, приедет к девяти утра. Сержант явно сочувствовал милой паре, притащил откуда-то вино либо фрау мильх и брикцы принялись отмечать с ним свое идиотское задержание. Лона, сменив гнев на милость пригласила на рюмку и двух немецких офицеров она разошлась вино поглощалось все быстрее бутылка за бутылкой однако генерала которому сержант несмотря ни на что дисциплинированно названивал не было ни в девять утра ни в десять может тоже загулял и сержант желая помочь своим попытался запросить Насчет бедных Бриксов кого-то в Мюнхене. Кажется, мышеловка захлопывалась. И вдруг подвернулся он. Шанс. Каждый разведчик всегда его ждет, но шанс появляется редко. Во-первых, закончилось вино. Во-вторых, сержант торопился на свидание с Гретхен. В-третьих, немецкие офицеры-пограничники напились и по команде младшего по званию американца с трудом поставили свои неразборчивые закорючки в паспорта таких компанейских супругов американцев. И в-четвертых, как раз подоспел поезд на Прагу. Рыжий сержант любезно посадил в него новых знакомых. Он даже забросил на полки их чемоданы. Короче, 7 ноября 1950 года коины отмечали уже в Праге. Правда, в чешской столице что-то не сработало, и никто их там, вопреки договоренностям, не ждал. Связаться с кем-либо оказалось сложно – В гостинице они чувствовали себя в безопасности. Их напугал было стук в дверь, но то была всего лишь горничная, вежливо осведомившаяся, не нужен ли постояльцам телефон американского консульства. Хелен ответила, что нет. В Праге, в силу разных пока непонятных обстоятельств, им пришлось провести месяц. И все равно ждать отправки в Москву, там супругам было спокойнее, чем в Париже или Берлине. Прибытие в аэропорт Внуково их немало расстроило и даже испугало. Опять никто не встретил. В голову лезли мысли. Что если Сталин арестовал товарищей, с которыми мы работали? Прошли паспортный контроль, таможню, никого. Заметив смятение болтавшихся у выхода из аэропорта иностранцев, шофер автобуса предложил подбросить их все туда же, в американское посольство. Отмахнувшись от назойливых предложений, они попросили довести до единственной московской гостиницы, о которой слышали. В «Национале» их сразу и без брони поселили в хорошем номере. Наступил вечер. Рублей у них не было, а долларов в гостинице отказывались. С некоторыми усилиями удалось заказать в номер чай с печеньем. И тут в комнату к ним ворвались друзья из их службы. Теперь Лесли и Луис... Были дома и пили нечто покрепче хрупкой фрау Мильх. Дальше в биографии супругов Коэн трехгодичный провал, который Моррис так и не захотел восполнить. Придется сделать это мне. После короткого отдыха они принялись штудировать с советскими преподавателями то, чему 12 лет на практике обучались на курсах самоподготовки в США, а именно... Работу разведчика нелегала. Как бы то ни было, под Рождество 1954 года в доме 18 по Пендери-Райс в Кэтфорде, что на юге-востоке Лондона, обосновалась приятная семейная пара. Питер и Хелен Крогер приехали в Великобританию из Новой Зеландии. 44-летний глава семьи приобрел небольшой букинистический магазинчик поблизости. Дело у него поначалу двигалось вяло, Иногда опутался в финансах. Соседи и те поняли, что интеллигентный, мягкий Питер – букинист из начинающих. Резидент-нелегал Конон, молодый, он же бизнесмен Гордон Лонсдейл, хорошо знакомый им по работе в США под кличкой Бен, придерживался прямо противоположного мнения. У него появилась пара надежных связняков-радистов. За шесть лет в Лондоне трио успело сделать немало. Они проработали до 1961 года. Арест застал их врасплох, хотя за несколько дней до провала они и почувствовали слежку. Столько шпионских принадлежностей, сколько сразу отыскали в домике на пендере райс британская контрразведка еще не видела. Они уже отсиживали свой срок, а в саду в доме то и дело натыкались на запрятанные, закопанные предметы, в предназначении которых никаких сомнений не возникало. Причина ареста трагически банальна. Предательство. Продал разведчик, дружественный нам тогда Польши. Суд продолжался лишь восемь дней. Дружище Бен Лонсдейл получил двадцать пять лет. Он мужественно взял всю вину на себя, всячески выгораживая Читу Крогер. А те, вопреки пудовым уликам в виде радиопередатчиков и прочего, настаивали на невиновности и не выдали ни одной фразой связи с советской разведкой. Не всплыли ни их настоящая фамилия, ни то, чем они занимались 12 лет в Соединенных Штатах. А ведь уже отсиживал свое в американской тюрьме русский полковник, взявший при аресте фамилию Абель, человек, которому они в Нью-Йорке передавали секретную информацию. Тут видится мне какая-то неувязка. Неужели американские спецслужбы не сотрудничали с коллегами-англичанами, не обменивались сведениями, «Нет, что-то здесь не так, и, уверен, со временем это что-то тоже выплывет наружу». В Англии же вся троица наотрез отказалась сотрудничать и с судом, и с британской контрразведкой. Супруги Крогер даже не захотели обсуждать предложение о смене фамилии и вывозе их из страны в обмен, понятно на что. Может, поэтому приговор вынесли суровый. Хелен 20 лет, Питеру, как и Бену, 25 Это решение было воспринято всеми тремя, по крайней мере, внешне, с профессионально сыгранным безразличием. Они сохраняли его все девять лет мотаний по тюрьмам Ее Величества. Морриса переводили из камеры в камеру, перевозили с места на место, боялись убежит или разложит своими идеями заключенных. Сидел он и с уголовниками, сотрудники спецслужб надеялись, что сокамерники сломают русского шпиона, и уж тогда... Но Коэн находил с ними общий язык. В уголке большой комнаты его квартиры на Патриарших прудах примостился здоровенный плюшевый голубой медведь. Это тюремный подарок на день рождения от знаменитого налетчика, совершившего ограбление века. Банда увела из почтового вагона миллион фунтов стерлингов. Сотрудника британской Secret Intelligence Service Джорджа Блейка, долгие годы передававшего ее секреты советской разведке, судили в том же 1961 и приговорили к 42 двум годам. И вдруг каким-то чудом или по недосмотру Коэн и Блейк оказались вместе в лондонской тюрьме Скрапс и стали друзьями до конца жизни. Говорили обо всем на свете, кроме одного. Даже от ближайшего друга Блейк скрывал приготовление к побегу. «Джордж сбежал», — широко улыбался Моррис. Ничего другого не оставалось. А его, еще не успевшего ничего узнать о вечернем побеге Блейка, наутро перевели из Скрабс в тюрьму на остров Уайт. Отсюда никто не убегал и не убежит. От острова до ближайшей суши миль тридцать. «Режим суровейший, климат мерзкий, еда отвратительная, и если бы не книги и не любовь, он мог бы сойти с ума». Да, любовь, не значившаяся в их досье ни на этой, ни на той стороне компонент, помогла вынести девять лет заточения. Они с Хелен писали друг другу письма, и это глушило боль и унижение». Ожидание маленьких конвертиков, где количество страничек сурово ограничивалось законом, было тревожным, подчас тягостным. Получение весточки от любимого человека превращалось в праздник. Переписывались они с Беном, но это уже другие письма и другая история. Как только не называл Морис свою Леонтину, и Мат, и Сардж, и моя дорогая, и моя возлюбленная, и милая моя голубушка — Нежность в каждом слове и каждой букве. Лона отвечала тем же. Они встречались редко и только под надзором тюремщиков. Потом он писал ей об этих встречах, вспоминая каждый миг, каждую секунду. Они жили надеждами, поддерживали друг друга как могли. Наверное, благодаря письмам Моррис и выдержал тяжелые болезни, замучившие в тюремной камере. Однако в их посланиях не только любовь с суровой тюремной обыденщиной. Там и философские рассуждения, и обращение к далекой истории и веры в себя, в российских друзей. Чего стоят хотя бы эти строки Морриса о советской службе внешней разведки, обращенные к Хелен? У меня нет сомнений, что если они не передвигают небо и землю ради нас, то они колотят и руками, и ногами в дверь Господа Бога. Но ведь не мог же Морис действительно знать, какие усилия предпринимаются в Москве, чтобы добиться их освобождения, или чувствовал, верил? Нет, не зря служба внешней разведки России разрешила обнародовать более семисот страниц переписки супругов Коэн, а также Конона Молодого. Наверное, еще никогда разведчики-нелегалы не представали перед публикой в жанре сугубо эпистолярным, как в этих двух серьезных томах. Какая же это любовь! Когда мы встретились с Моррисом, Хелен уже давно не было на этом свете. Однако иногда казалось, что она ушла, только что и вот-вот вернется из булочной на бронной. Вещи ее оставались в комнате на своих местах, портреты и фотографии. Хозяин квартиры все время вспоминал ее как живую. Хелен говорит, Хелен считает, вы же знаете, какая рисковая Хелен. Он не был подкаблучником или безнадежно влюбленным. Их объединяло глубокое, светлое чувство. После девяти лет тюрьмы супругов Коэн Крогер обменяли на британского разведчика Джеральда Брука. Громаднейшие были преграды. КГБ не мог признать их своими. Пришлось действовать через поляков. И из Лондона под вспышки фотокамер они улетали в Варшаву. В Москве осенью 1969 года их ждал молодый Лонсдейл, еще в 1964-м обмененный на англичанина Грэвила Винна, связника предателя Пеньковского. Чем они занимались, вернувшись на вторую родину? Многим. Помимо того, что учили молодых последователей, Лона совершила долгое и рискованное путешествие вместе с бесстрашным генералом Павловым. Объездили на важном для советской разведки континенте страны, где обосновались наши нелегалы. Предлог был придуман удачный. Богатый антиквар в сопровождении супруги высматривает ценные экспонаты для своей коллекции. Как решилась на это лона, ведь если бы ее арестовали, приговорили бы к пожизненному заключению. Были еще путешествия, в том числе и в далекую страну соседку. Но об этих выездах полный молчок. Моррис убеждал меня, что именно здесь, в России, он у себя дома. На мой вопрос, не скучно ли ему здесь без соотечественников, без родного английского, обиделся. Я же встречаюсь с Джорджем Блейком, человек высочайшего интеллекта. Еще неизвестно, были бы у меня знакомые такого класса «Останься мы слоной в Нью-Йорке». Мы дружили со всеми теми, кто работал с нами в Штатах и Англии. И когда оказались в Москве, эта личная, замешанная на общем деле и чувствах дружба, переросла в семейную. Бена уже нет, а его жена меня навещает. И жена Джонни тоже. И Клод Юрий Соколов, Милт Абель Фишер умер, но мы видимся с его дочерью Эвелин. Мы были волею судьбы друзьями там, собственной волей оставались друзьями и здесь. От себя все же добавлю, что встречи, к примеру, с Блейком, да и с другими, стали, по-моему, более частыми в последние годы жизни. А раньше круг общения Морриса и Лоны был, кажется, определенным образом ограничен. Хотелось бы мне знать, чем они занимались в штаб-квартире службы внешней разведки России. Коэны дружили в Москве и с другой супружеской парой разведчиков-нелегалов, героем Советского Союза Геворком Андреевичем и Гуар Ливоновный Вартанян. Я заметил, что, несмотря на суровую реальность их профессии, всем им были присущи черты, несколько нами подзабытые. Вартаняны, Коэны, Абель, Соколов, да и Джордж Блейк были в какой-то мере идеалисты. Свято верили в идею в безукоризненную правоту выбранного страной Совета в пути. При первой и, увы, последней нашей встрече Морис убеждал меня, что коммунистические идеалы все равно вернутся, а сегодня безупречное общество не удалось построить только потому, что мы сами просто не были как следует к этому готовы. Что ж, любовь действительно творит чудеса. Любовь к родине, к женщине, к делу, которому служишь. Моррис Коэн скончался в начале июля 1995 года в московском госпитале без названия. Даже среди наших соотечественников найдется немного людей, любивших Россию так страстно и оптимистично, как любил ее Моррис. Коэн столько знал и столько унес с собой. Мне однажды довелось увидеть съемки, сделанные Моррисом для служебного пользования. И даже там купюра следует за купюрой. Но у меня создалось впечатление, что Крогеры успели поработать на еще одном континенте. В его квартире на Патриарших прудах я спросил, когда же еще что-нибудь из их слоной тайных дел будет рассекречено? Морис, не задумываясь, ответил «Невер». Никогда. Траурная процессия чинно двигалась по Новокунцевскому кладбищу. Это был последний путь Мориса Коэна лоне, похороненной там же, по земле, с которой он сроднился уже точно навеки.